Любовь и волшебство. Даже сейчас, закрыв глаза, я вижу огненное свечение лавы в кратере Халимау-Мау. Порой забыв об осторожности бреду сквозь облака, И в волосах моих вьют гнезда, танагры медоносы. Я иду не разбирая дороги, но мне все равно, что может быть слаще, чем находиться здесь? где лава хрустит под ногами, вокруг меня вьются пчелы. Моя рука в его руке, и его голос шепчет в мое утомленное гулом пчел ухо. У нее твои глаза. В конце концов, в памяти остаются те отрезки времени, когда мы сильнее чувствовали: любовь, горе, радость, печаль, страх.